Глава 12. Аврора. Не зная, откуда я нашла силы принять ванну. Хорошенько вымылась, переоделась в чистое, совершенно новое бельё для сна, ночную сорочку без размера, идеального, неопределённого бежего, грязно белого оттенка. И вот лишь когда забралась на огромную мягкую кровать и оказалась на прохладных, на крахмальных простынях, моя голова коснулась подушки, и я буквально в тот же миг вырубилась. Что мне снилось понятия не имею, но спала я хорошо, что удивительно. Обычно на новом месте мне сложно засыпать, а тут прям как дома. Потянулась, похрустела косточками, от души зевнула и расплылась в улыбке. Спальня в ночное время в очень мягком приглушенном освещении показалась мне чуть зловещей. Сейчас я находила ее потрясающе. Мне понравилось, что на одной стене была ткань очень красивого, глубокого болотного цвета, а остальные стены обеты тканью нежного цвета сливок. Мебель массивная, резная, полированная. Будь я на земле, то сказала бы, что это больше колониально-викторианский стиль и выполнена мебель из красного дерева. что очень глубокого, такого, знаете, монументального синего цвета. Казалось, в этот цвет можно провалиться. Класс! Откинула тяжелое одеяло и с радостью пропела. «Ну, здравствуй, новый день!» Коснулась пальцами ног пола и зашипела, одернула ноги, потом рассмеялась и запела. Пол был холодным, ла-ла-ла, но для меня все не беда, ла-ла-ла. У меня есть статки шикарного света вина, да-да-да. Что поделать певческим голосом природа меня не наделила. Оббула с водолжной тапочки прошествовала кресло куда вчера, ночью служанка аккуратно сложила мои временные наряды: халат, белье, платье, накидка, все новое, но вся одежда очень скромная, невзрачная. Обувь мне тоже граф выделил. Просмотрела одежду и не нашла в ней ничего интересного. Я люблю яркие, сочные тона и оттенки. Хоть бы мои чемоданы уже принесли. Странно, что мне никто не будет и к завтраку не зовет. Не помню точно, но, кажется, служанка говорила, что первый завтрак в восемь. Или мне это приснилось. Взглянула на каменные часы хмыкнула. 6:30 утра. Времени до завтрака, если я себе не придумала. Вагон. Раздвинула шторы, пуская в комнату утренний свет. И распахнула тяжелое, скрипящее, очень сильно не раскрываться окно. Но я его победила. В спальню тут же ворвался холодный влажный ветер. Он принес с собой запахи утреннего леса. С радостью полюбовалась открывшимся пейзажем. В огромном темно-зеленом лесу стоял тонкий пар, клубился меж вершин древних деревьев, спешил куда-то, взглянула и налила ватую поверхность далекого озера. А там, вдали, стояли вечно стражами угрюмые горы. Красота! Вдохнула воздух полной грудью и от удовольствия зажмурилась. По телу прошла легкая утренняя дрожь. Поспешила закрыть окно. Вышло тоже с трудом, но я снова победила. Умылась, ополоснулась и переоделась в ужасную одежду. Зато белье и платье были из мягких, приятных и теплых тканей. Собрала волосы в низкий пучок, заколола шпильками и, находясь в превосходном настроении, решила спуститься на первый этаж. Возможно, граф уже проснулся. Возможно, кто-то из слуг уже суетится. В любом случае, я осмотрюсь на первом этаже, выйду на улицу, погуляю. На этой мысли вернулась в комнату и захватила теплую накидку. И моему счастью не было предела, когда у подножия лестницы увидела бодрствующего графа и дворецкого. Леям давал распоряжение по поводу моего багажа, который граф все таки доставил в замок. Как и обещал. Мои коробки, чемоданы и ящики стояли прямо у лестницы, и я едва не завизжала от радости. Сдержалась, пригляделась к графу и подумала, «Неужели он лично доставал из тех кустов мои вещи и тащил их на своей спине?» Просто ли он выглядел весьма непрезентабельно. Волосы взлохмачены, мачены, хотя, судя по портрету, у него это обычная прическа. В волосах застряли веточки, листья, одежда сидит как-то странно, словно она уже заношена-переношена. Рубаха будто больше по размеру. А брюки и вовсе напоминали советский трико с вытянутыми коленками. А вместо сапог граф был в... Эм, он вообще босой был, и ноги в грязи. Он что, босиком ходил? «Вроде бы он не бедствует и может тебе купить сапоги». «Госпожа Даль спит?» — спросил граф Дворецкого. тена разбудит госпожу в 7.30, тридцать, милорд». «Хорошо», — кивнул Ильем. «Отнесите ее вещи в соседнюю комнату. Как проснется, перенесете». Мужчина при этом хмуро рассматривал мой багаж. Он будто не мог понять, какого черта я навезла столько всего на один день. «Ха! Я пал на сюрпризов, мой дорогой будущий супруг». Лем уже поставил ногу на ступеньку, но остановился. Я скрылась за колонной, пока меня не увидели. Пусть так и считают, будто я все еще дрыхну. «Сэм, передай повару, пусть сегодня завтрак он сделает скромней». Друг сказал Лем. «Честно?» Я удивилась такой просьбе. Обычно для гостей стараются делать вкуснее да роскошнее. «Насколько скромнее?» На полном серьезе поинтересовался дворецкий. «Я...» Прилипла к колонии и чуть сместилась в сторону, чтобы подглядеть одним глазом, какое лицо у Леома и с каким выражением он ответит. «Чтобы леди не понравилось», — произнес граф. «И поблагодари мистера Дика за отменный бульон. Но сегодня пусть намеренно не старается. Моя личная просьба». «Я вас понял, милорд». Чуть склонив голову, ответил усатый Сэм. «И, простите мне мою дерзость, но мне жаль, что госпожа Даль вам не приглянулась. Она показалась мне...» — Не такой, как остальные. — Тебе просто показалось. Ледяным тоном отчеканил граф. Я сузила глаза. — Так, значит, будете портить впечатление о себе и своем замке. Ну-ну. Сразу вспомнила земной анекдот. Мужчина уехал с парковки возле своего дома и оставил там записку. Отъехал на час, скоро вернусь. Кто припаркуется на моем месте, прокалю все четыре колеса. Возвращается через час, и мужик в полном шоке, глаза выпучил, рот раскрыл. На его парковочном месте стоит каток для разравнивания асфальта и записка на нем ⁇ Удачи проколоть колеса на катке ⁇ Так вот, я это к чему? ⁇ Граф Найтмер, как тот мужик с парковкой, пусть думает, что его намерения испортить о себе впечатление пройдут на ура. А я как тот нагляд с катком Ха ⁇ Ха-ха, удачи, Лео? ⁇ Ты ведь не в курсе, что я земная женщина, и у меня мозги работают по-другому кс начал подниматься, а я, как заправский шпион на носочках, чтобы никто не услышал, и довольно быстро перебежала к стене и спряталась за спиной рыцаря. Благо, рыцарь стоял не впритык, и места между ним и стеной было много. Лем буквально пролетел мимо меня, ничего не заметил, зато до моего носа вдруг донесся запах мокрой псины. «О, нет!» — зажала себе нос и рот, чтобы не чихнуть. «Не хотела выдать себя». «И, о счастье, удалось избежать чиха!» Вот был бы позор, пришлось бы объясняться, почему я прячусь тут, как шпионка. Вытерла выступившие слезы и выдохнула. Похоже, граф с самого утра возился с собаками. Надеюсь, он искупается перед завтраком? Так, пока никого нет, бегом из замка, да на проколку. Специально выждала за колонной минуту или две, но они мне показались целой вечностью. Потом на лицо натянула приветливую улыбку и сделала вид, что только что иду прямо из своей комнаты. Спустилась по лестнице и удивилась, что ни дворецкого, ни лакеев нет. Ха! А я уже приготовила утреннее приветствие. А приветствовать-то некого. Фоли выждал для приличия еще минуту-другую. Не дождавшись никого, пожала плечами, решила выйти во двор этого чудесного замка. Прогуляться поблизости. Недолго совсем. Нужно осмотреться. Подумать, получится ли здесь выращивать цветы. Какая тут земля. Всегда ли настолько дождливо и пасмурно. В общем, дел... Для одного дня выше крыша. А граф, походу, решил пойти в отказ и сделать меня новой сбежавшей от него невестой. Вышла из замка и вдохнула полной грудью. все таки хорошо тут пахнет. Свежо, бодряще. Местная природа хоть и сурова на вид, но она прекрасна. Звораживает. Поплотнее запахнул на себе накидку и направилась в сторону, как мне показалось, то ли оранжерея с высоким куполом, возвышающимся над деревьями, то ли какой-то другой постройки. Интересно. Надеюсь, там нет ничего запретного, и хозяин замка не разозлится, что я тут разгуливаю как хозяйка, кое еще не являюсь. Постройка была открыта. Я оказалась права, когда вошла в длинное застекленное строение. Когда-то это была прекрасная куполообразная оранжерея с красивейшим фонтаном, маленькими и уютными скамейками вокруг него. Когда-то здесь росли красивые диковинные деревья, сюда были расставлены большие горшки, Раньше в них благоухали цветы, кусты, деревца, а между ними спокойно прогуливались люди, летали птицы. Но все деревья и кусты давно засохли, цветы в горшках превратились в сухостое, а в расколотом фонтане остались ветки, грязь, сухие листья и птичий помет. Упадок оранжерея меня огорчил. У графа имеются средства, чтобы содержать свой замок. Все постройки, абсолютно все свои земли в полном порядке». И мне было непонятно вот это запустение и наплевательское отношение к месту, которое когда-то было прекрасным. Тем более оранжерея стоит в двухстах шагах от замка. И люди у него есть, и маги, и самое главное — деньги. Покусала нижнюю губу и вздохнула. Что ж, по крайней мере, здесь есть место, где можно разместить свои цветы. Нет-нет, я не собиралась приносить цветочное производство сюда, в графство будущего супруга. Я, как и обещала... Все мое дело передам ребятам. У них должен быть задел, который обеспечит их будущее. Нет, я не собираюсь им оставить свой бизнес и махнуть на ребят рукой. Конечно же, я всегда буду рядом, помогу, подскажу, поддержу и так далее. Не оставляла я идею опекунства. Но вот бы с графом переговорить. Правда, не думаю, что сегодня удачное время? Утром мне показалось, что он очень не в духе. Придется завоевать его доверие. Потому как вчера пообщавшись с ним, Я не увидела в Лиаме тирана и деспота. Адекватный, логичный мужчина в самом расцвете сил. А не в духе каждый из нас имеет право быть. Может, ему кошмар приснился. Или он из-за меня в принципе не выспался. Или еще сто миллионов причин. Я и так заявилась к нему без приглашения. Из порога заявила, что вот она я, ваша новая невеста. Та-дам! Сюрприз! Не думаю, что она обрадуется новому сюрпризу, мол, то да хочу детей из приюта забрать» опекунство оформить, и чтобы они жили со мной под одной крышей. Ой, пардон, с нами под одной крышей. В замке. Представляю, как он обрадуется. Нет, к такому разговору нужно хорошенько подготовиться. Друг друга лучше узнать, настроение ему поднять. Хорошенько продумать речь, чтобы не сказать чего лишнего. Просто так на тему о детях разговор лучше не заводить. Да, нужно качественно подготовиться. Думаю, после обеда можно будет пообщаться с ним по поводу ребят. С этими мыслями я покинула оранжерею и направилась по дорожке, которую водила меня на задний двор замка. А там я увидела конюшню и лошадей. Прекрасные животные. Восхищаясь ими с самого детства. Правда, подойти к ним боюсь. Точнее, я вообще их боюсь. У меня гипофобия. сильный необоснованный страх перед лошадьми. Поэтому предпочитаю любоваться гордыми и красивыми животными на расстоянии. Хорошо, что в этом мире магические повозки. Есть, конечно, и те извозчики, кто использует лошадок, но их мало-мало. А вот аристократы обожают верховую езду. В особенности спортивные скачки, охоту. Да и просто выехать на дорогущем красавце-скакуне с прямо в город. По мне, так это просто понты. И пендрёшь. Но подобное поведение всё же редкость, хотя и бывает. Я остановилась и облокотилась на ограду. Лошадей, к моему счастью, не выгуливали. Их поили, кормили, чистили, подковывали. Не знаю, что и как, и в каком порядке, но мне кажется, это все с ними сейчас и проделывали. Просто видела, что коньяхи носят воду, овёс. Подул холодный ветер, начал накрапывать колючий дождик. Отличная погода для горячего и сытного завтрака. И пусть завтрак будет скромным. Я уверена, что хороший повар не станет портить блюдо. Скорее всего, сделает что-то простое и без изысков. А я и рада только. Так, пора возвращаться развернулась и носом уткнулась что чью-то грудь, затянутую в кожную куртку. Подняла хмурый взгляд на того, кто так близко ко мне подошел, хотел сделать замечание, но вместо этого расплылась в счастливой улыбке и пропела. «Доброе утро, ваше сетельство!»